Юрол Гуй появился лишь через сутки. В течение недели он потередно бросался то на новый Арайхон, то на какой-нибудь из старых. Потом исчез. Тем не менее Шаран выжидал ровно два месяца, прежде чем вновь отправиться на мокрое. Приступ слепого ужаса был последним в его жизни. Но Шаран понимал что не стоит легкомысленно относиться к ерологию смеяться над ним можно только когда стоишь на сухом два месяца шаран увлеченно занимался хозяйством все дела бывшие прежде столь значительными измельчали в его глазах но именно поэтому Шаран с особым тщанием любовно убирал урожай постелиил инструменты краил одежду и готовил замысловатые салаты из вареного наыса, плодов туйвана и зеленых стеблей, набранные в ручье водяной травы. Всякое дело приносило радость, поскольку теперь Шаран знал, что спокойная жизнь пришла ненадолго, не надо успевать радоваться. Пять дюжин дней оказались достаточным сроком, чтобы прийти в себя но не растерять уверенности и не забыть острого ощущения огня в груди и на ладонях. Вернувшись к Далайну, Шааран предусмотрительно встал у самой границы у Арейхонов. Внутренне собрался, и словно не было двух месяцев безделья, сразу нащупал в душе нужную струну. Далайн покорно отозвался — И то ли он признал власть молодого Илбеча, то ли сам Шаран действовал более умело. Но на этот раз создание орайхона потребовало куда меньших усилий. Но и Яроол Гуй был наготове, Так что измученный Шаран едва успел унести ноги. Сначала выбежав на безопасное место, Шаран не обратил внимания на происходящее изменения. Все чувства были еще там, где полз, сокрушая камни и раздирая свою плоть, о верхушки Тесегов — разгневанный бог Далайна. И лишь потом Шааран остановился, завороженный невиданным зрелищем. А Райхон был залит водой. Вода разливалась широкими потоками, Переполняла впадины, бурлила в темноте шавара. Сухой арайхон рождался в плеске волн. Вода смывала нойд, заляпавший все вокруг. Мутные буруны уносили грязь, обломки хохиура. В водоворотах кружились тела, подохших от пресной воды зогов. Покинувшие шавар звери спешили удрать от невыносимой для них чистоты. Многие ползли на новый Райхон, Навстречу негодующему Яролгую. Бежала тукка, тяжело скакал парх, Волочил по скрипящим под панцирем камням неповоротливое тело Гваранз. Пара бледных улгуев, Раскинув дюжину цепких рук, Неожиданно быстро провиралась между волнов. Тропили извилистый след Жирхи, Тайза, пыталась укрыться, сжавшись в комок. Бежали, прыгали, ползли другие звери, те, которых Шаран никогда не видел, о которых никогда не слышал, и те, которым и названия не было, как и не было живых людей, видавших этих тварей. Вода фонтанами била из источников, переполняла шавар, и расщелины на краю Арайхона захлебывались, не умея принять такую массу жидкости разом. Через неделю вода схлынула. Затянутые илом поля дружно зазеленели всходами хлебной травы. На каменистых россыпях показались рощицы миниатюрных ростков. Лишь порезным зубчиком на краю листа в этих побегах можно было узнать будущее могучие туйваны. Вскоре вода непостижимым образом покинула подземные пустоты. Страшный прежде шавар стал чистым и удобным. В нем завелись безобидные светляки, дно нижнего яруса покрылось грибами, и лишь застрявшие кое-где, выбеленные наводнением панцирь и скелеты бывших хозяев, напоминали о том, что было здесь прежде. теперь у Стало два сухих орайхона, хотя и одного хватало ему с избытком. Но Шаран не думал, нужна ли ему эта земля. Как завещание звучали в ушах последние слова старика. «Я Илбетч, я должен строить!» Раз испробовав мучительные и сладкие травы созидания, он уже не мог от нее отказаться и продолжал бы строить даже ценой своей жизни, даже ценой жизни других людей, что гибли на далеких Арайхонах из-за того, что Ерол гуй в такие времена приходит чаще обычного. На этот раз Шааран не стал выжидать полные два месяца, ведь так за свою жизнь он едва ли сумел бы выстроить двойную дюжину островов а ему надо сделать в пять раз больше. Третий райхон Шуаран решил поставить через месяц. Из-за этой торопливости Шуаран пропустил время, когда в ручьях второго райхона появились боверы. Шаран просто увидел, что ленивые звери лежат в воде и жуют сильно разросшуюся водяную траву. Они были еще не очень крупными, но уже вполне взрослыми. Раз появившись, боверы затем размножались естественным путем. Хотя и случалось изредка, что на каком-нибудь Арайхоне после Мягмара вдруг резко пребывало боверов. Почему так случалось, никто не знал. Зато немедленно, вслед за радостным событием, начиналась братоубийственная дележка – свалившегося богатства. Насколько мог судить Шуаран, буверов на первом орайхоне не убавилось. Да и как бы они могли перебраться сюда? Плоские обрубки, заменявшие бувером лапы, были не приспособлены для ходьбы по суше, а уж перелезть через поребрик неповоротливые толстяки были физически неспособны. Оставалось гадать вынесло ли большущих животных водой из родника, или они самозародились в чистых струях и выросли за одну ночь. А может быть, как рассказывают женщины, ночью пришел сказочный дурень Бовер и поселил на пустом прежде Орайхоне своих потомков. Тайна Боверов осталась неразгаданной. Шаран всего лишь увидел, что сначала баверов не было, а потом вдруг они появились. Впрочем, об этом он мог догадываться и раньше, ведь жили водолюбивые животные на орайхоне старого Илбеча. Значит, откуда-то появились, не по же приплыли, и не в сумке принес их с собой бежавший от мира Энжин. Третий орайхон еще сильнее сжимал мертвую землю. Сухой страны он не обещал, а вот часть огненного болота должна была высохнуть. Теперь лишь один шаг отделял Шаарана от поселений изгоев, так что те могли различить замаячивший вдалеке берег. Но Шааран успокаивал себя, что даже изгои посещают западный край своего Арайхона лишь под Новый год. А во время мегмара, Туман над Далайном усиливается, и ничего заметить невозможно. Зато сухая полоса выйдет в те места, где лежит Улгуй. Не может быть, там удастся что-то найти. Шаран чувствовал шаткость своих объяснений, но цеплялся за них, не желая признаваться, что его просто тянет к людям. Поскольку безопасный срок еще не вышел, А значит, скорее всего, Юрол Гуй находится где-то неподалеку. Приходилось принимать меры предосторожности. Шаран вышел к Далайну по самому поребрику, что тянулся вдоль мертвого края. Дышать здесь было практически нечем. Но Шоаран надеялся, что прозрачная маска и губка с вином помогут ему. Зато Юрол Гуй здесь вряд ли появится а в случае беды всегда можно спрыгнуть на свободную сторону».